Ну вчера-то мы проехали между башнями. Это же оттуда, а не туда. Сейчас ничего не выйдет. Докажи. Он послушно прокатил меня между двух кирпичных громаден. За ними слева и справа потянулись заборы высокие с обрывками проволоки. Мы проехали метров сто, заборы разошлись, дорожка вывела к штабелям железных бочек, а когда мы обогнули эти бочки, оказалось, что опять мы на кузнецкой улице недалеко от башен, снаружи заброшенной территории. Словно и не входили на нее. «Это ты нарочно мне голову морочишь», — догадался я. «Попробуй сам», — терпеливо предложил Сережка. Я завертел колеса. Снова. Башни, заборы, бочкам. Я свернул от бочек не направо, а налево. Дорожку перегородила канава с мостиком. Сережка помог мне переехать. И тут же я увидел, что канава эта — в переулке с лесарей, в квартале от улицы Кузнечной. Серёжка с виноватым видом отцеплял от вглаженных штанин репейные головки. Я сказал с досадой. «Это всё потому, что ты чересчур нарядный. Пространству не нужны такие <дес> джентльменистые». «Да». Серёжка запрыгал на траве. Сбросил брюки и рубашку, свернул их, положил мне на колени. Остался в белой майке и коричневых трусиках. Щуплый, загорелый, с засохшими царапинами. И волосы опять как два растрепанных крыла, одно коротенькое, другое подлиннее. ПРЕЖНИЙ СЕРЁЖКА. Он бегом третий раз прокатил меня между башен и долго возил среди заборов, штабелей и кирпичных будок. И в конце концов мы оказались рядом с рельсами, по которым бегал удачный трамвайчик. Вот видишь, сказал запыхавшийся Серёжка. Безупрекно сказал. Но я сник и вспомнил, кто-то бьётся в дверь заколоченную. И невольно сказал это вслух. Сережка возразил: "Это не заколоченная дверь, а заколдованная. Даже мой ключик ее не берет. Плоский ключик на шнурке был виден сквозь тонкую майку. Ром, если хочешь, пойдем в обход. Но я уже не хотел. Как-то не по себе было. Пойдем лучше к мельничному болоту. Мне захотелось посмотреть, есть ли на песке барабан от кабеля, с которого мы прыгали во сне." Сегодня суббота, смущенно возразил Сережка. Чуки не любят, когда их тревожат по субботам. Они в это время ремонтируют мостки, ну, тот тротуар, что от коллектора идет. Я не стал больше не спорить, не сомневаться. Что-то новое, странное, но уже не сказочное, не придуманное, входило в мою жизнь спокойно так и неуклонно, словно и впрямь коснулось меня какое-то иное измерение. Я сделал глубокий вдох. Пусть все идет, как идет. Главное, что рядом Сережка. Тогда давай просто попетляем по переулкам. Он обрадовался. Давай. И мы долго бродяжничали по улочкам и пустырям окраины. Потом Сережка доставил меня к дому. Еще от угла мы увидели, что мама стоит у подъезда. Я побегу домой. Заторопился Сережка. Тетушка просила сегодня капусту купить в магазине, и надо помочь отцу рундук сколотить в сарае. Значит, до завтра? – спросил я с моментально выросшей тревогой. Сережка замялся. Наверное, до понедельника. Завтра на огород надо. Я вспомнил опять, что кроме нашей общей жизни с ее сказкой или не сказкой про загадочное пространство, есть у Сережки своя с житейскими заботами, с огородом, с неласковой тетушкой и поддающимся отцом. И эта жизнь в конце концов могла запросто отодвинуть Сережку от меня. Он топтался рядом, поддержал меня за плечо. Ну, я пошел. Костюм-то возьми, сумрачно сказал я, потому что он так и гулял теперь в трусиках и майке, как многие пацаны, не озабоченные, чтобы выглядеть представительно. Ой, он засмеялся, взял сверток. Ну, пока, Ромка. И пошел. Как-то странно пошел, словно тая и уменьшаясь в солнечном свете. Вот-вот исчезнет совсем. И мне вдруг почутилось, что я вижу его в последний раз. Сережка! Нет, я не закричал. Это лишь внутри меня возник такой отчаянный крик. А на самом деле я сказал одними губами. Лапушок. Он наглянулся. Неужели его услышал? Или догадался? Подбежал. Ромка, ты что? Я дышал почти со слезами. Он вдруг наклонился надо мной, тепло прошептал мне в ухо: "Ром, я знаю, чего ты боишься. Не бойся, я тебя никогда не брошу". И умчался за угол. А я сидел пристыженный и счастливый, пока не подошла мама.